Седьмой. Ульяна медленно брела по тропе. Слезы застилали ей глаза, спазмы перехватывали горло и душили. Я хотела зарыдать, но Алексей Былыч совсем близко и мог услышать ее. Под огромной лиственницей Ульяна увидела ровную площадку, из-за мягким лишайником. Она бросила стропы под лиственницу, упала на мох, обхватила голову руками и заплакала, как ребенок, на взрыв. Находка жалобно завизжала, беспокойно обнюхивая ее и облизывая руки. Утром в этот день Краюхин за чаем сказал, что ему придется на день, на два оставить работу и сходить в Мореевку. Необходимо срочно сообщить специалистам в город, что на Таежной, в районе Тунгусского холма, обнаружена яма, хотя это ему кажется не стоянка для исторического человека, но все равно представляет большой интерес для науки. Вльяна знала, как дорожил Алексей каждым днем своего пребывания в тайге. Едва он кончил говорить, как она предложила. — Я схожу, Алексей Корнеевич, в Мореевку. — Правильно, — поддержал ее отец. — Пусть идет Уля. Тебя, Леша, тут никто не заменит, а сходить большого труда не составит. Алексей обрадовался. Сберегалась для работы целых два дня. Он посмотрел на Ульяну с такой теплотой в глазах, что она без слов поняла всю глубину его благодарности. Алексей быстро допил чай, взял свою сумку, набитую бумагами, и сел в стороне под кедром. Опираясь спиной о ствол дерева, он раскрыл тетрадь, заполненную зарисовками кусочков железа, найденных в яме, вырвал несколько страничек и засунул в конверт. Наблюдая за ним, Ульяна видел, как, сточив перочинным ножом карандаш, он принялся писать. Загоревшая, сильная рука его бегала по белому листу бумаги. На лице то вспыхивала, то исчезала улыбка. В ясных кариях глазах был какой-то особый свет, придававший его взгляду мягкий, почти ласковый выражение. Пока он готовил письмо, Ульяна перемыла посуду, рассмотрела ружье и приготовила свой заплечный мешок. — Ты уже собралась, Уля? — спросил Алексей, и торопливо написал на конверте адрес. — Могу идти, Алексей Корнеевич сказала Ульяна, приближаясь к нему. — Письмо готово. — Отправь, Уле, пожалуйста, заказным. Алексей протянул ей конверт, разбухший от бумаг. Еще не взяв конверт в свои руки, она поняла, что Краюхин чем-то смущен. Он думает, что не хочется идти. — Да ради тебя я понесусь, как на крыльях, хоть за тридевять земель, — подумала Ульяна. Она взяла конверт, и первое, что увидел на нем, было слово «Софья». Это слово показалось ей единственным словом, написанным на конверте, хотя адрес занимал полно четыре строки. На одном мгновение ей захотелось швырнуть конверт ему в лицо. Пусть не думает, что она будет почтальоном в переписке. Стой! Но какое-то другое чувство остановило Ульян. Она быстро повернулась и сделала два шага. Только теперь, несколько секунд спустя после того порыва, она с ужасом подумала... Каким низким, недостойным был бы ее поступок! Ведь сама же она видела, что он вложил в конверт зарисовки с находок. Но тут ее мысли изменились. Да, да, это так, но разве она не видела, с каким особым выражением писал он письмо? Только слепой мог не угадать чувств, которые были его душе в эти минуты. Ульяне почудилось, что конверт жжет ей руки. Она сунула его в карман-платье, взяла ружье, Закинул его за плечо на ремень. — Уля, а Рублев кто тебя найдет или дать Тебе спросил Алексей скорее для того, чтобы заговорить с ней. — Ой, батюшки мои, какой же вы, Алексей Корнеевич, смешной! С раздражением в голосе воскликнула Ульяна, и он понял, что я хотел сказать что-то более резкое. Ульяна молча сжигала клотки. Находка кинулась за них. — Я перевезу дядь Миша, — предложил Алексей, видя, что лисицын, сидевший за разборкой жерлиц и сетей, откладывает работу. Алексей нашел Ульяну возле лодки. Она уступила ему место на корме, сама села за весло и с такой силой и гребла, что лодка неслась, как под парусом. — Я тебя провожу? — Улья немножко. Алексей начал подниматься вслед за ней на крутой берег. Она промолчала, но чувствуя, что он идет за ней, не оборачиваясь, сказала. — Ну, что вы? — — Алексей Корневич, вот я дороги не знаю. Он остановился, переждав, когда она отойдет подальше, крикнул. — Ни пуха, ни пера, Улья!" Ульяна вернулась, и он увидел, как в улыбке сверкнули ее белые зубы. Он и предположить не мог, каких усилий стоила эта улыбка. Как только Алексей, стоявший на тропе, скрылся за деревьями, она бросилась на мох и дала волю слезам. Ульяна поднялась через несколько минут. Слезы ее были какие-то бездумные. Чувства, вызвавшие их, мимолетные. Она подумала, что Дурех такая у не распустила. Сама же вызвалась помогать ему во всем. Ай да, находка! Проговорила бодрым голосом Ульяна и вышла на тропу. Пройдя с полкилометра, девушка вдруг вспомнила о конверте. Уж не обронила ли я его под листинницей, ощупывая карман, подумала она, но конверт был на месте. Помяло, наверное, сильно, забеспокоилась она, вытащила конверт только теперь заметила, что он не был заклеен. Забыл, видно, Алексей Корнеевич в спешке заклеить. Решила она и засунула конверт снова в карман. Но, сделав несколько шагов, Ульяна почувствовала острое желание посмотреть, что пишет Алексей той самой Софьи. Желание было таким сильным, что Ульяна остановилась, намереваясь проделать от сих же минуту. Но стоило ей только прикоснуться рукой к конверту, как другое чувство еще более сильной, остановил ее. — Что я делаю? — Это же подлость читать чужое письмо, — пронзила ее мысль. Отдернув руку от кармана, она быстро пошла, сурово осуждая себя. Потом ей стало казаться, что она излишне строга к себе. Может быть, Алексей нарочно не заклеил конверт? Чем вести с ней длинные разговоры о том, Почему он не может полюбить ее, Ульяну, пусть дескать, прочтет письмо к Софи. Как все это просто! Девушка останавливалась раз, другой, третий, чтобы прочитать письмо, но в самые последние мгновения, когда нужно было вынуть его из кармана, решимость покидала Ульяну. Стыдно и страшно. Читать чужое письмо — это все равно что подглядывать, потому лучше ничего не знать, чем узнать все сразу. Да разве исчезнут ее чувства? Если даже она и узнает, что Алексей никогда-никогда не полюбит ее, она будет любить его всегда, вечно, где бы он ни был и как бы он сам не любил. Ульяна шла к Мореевке, чувствуя сильную усталость. Так на редкость уставала. Болели ноги, наили руки, от раздоми, как тяжело было в голове. Хотела скорее лечь в постели, крепко заснуть, забыв на час-другой о всех своих корчениях. Но как не устала Ульяна, она помнила наказ Алексей Алексея письмо отправить как можно скорее. Заходя домой, она переулком вышла к почте. Заведующий почтовым отделением Тимоша, черноглазый, кроме на щеке паренек, давно был к Ульяне неравнодушен. Увидев девушку, он поспешно крикнул в трубку телефона. — Районная, давай отбой, телефонограмму передам позже. Поблескавые глаза миссия и сияй, радостной улыбкой, Тимоша бросился к Ульяне, схватил ее руку и долго не отпускал. — Ой, как хорошо у тебя, Тимоша! Прохладно, чисто, тихо, только вот мух многовато. — Травлю их, проклятых, день и ночь, а все не могу до конца вывести. смущаясь, еще больше краснее, — сказал Тимоша. — Когда почту Тимоша будешь отправлять? — Как обычно, в пять утра у нас осечек не бывает. Недаром наше отделение передовое в области, — с гордостью произнес Тимоша. — Тогда прими важный пакет. В университет посылаешь или. Может, женешку какому-нибудь настрочила? Хитренько ухмыляясь, поинтересовался Тимоша. Ну, что ты, в университет сама поеду, а женешкам писать не надо. Они тут все в Мареевке засмеялся Ульян. Тимоша бросил на девушку вопросительный взгляд и, сразу нахохлившись, серьезно сказал Смеешься, Уля. Давай к пакетта. Она подала ему конверт Алексея и, видя, что он быстро взялся за кисочку с клеем, со вздохом сказала. Всяко бывает, Тимоша. Когда смеюсь, когда и плачу. — Заказным? — спросил Тимоша. — Обязательно, и чтоб квитанция была. Это же само собой понятно, согласно правил. Ульяна еще немного поговорила с Тимошей, о всяких сельских новостях пошла домой. Она спускалась уже с крыльца, когда услышала голос Тимоши. «Уля, — Уля, вернись-ка! Ульяна вернулась, остановилась на пороге и сердито поморщилась. — Ну что тебе, Тимоша? Устал я. Этот учитель из Притаежного Краюхин, не у вас? У нас, Тимоша. Письмо ему из Притаежного переслали. Возьмешь? Конечно. Тимоша открыл стол, нашел в толстой книге письмо и подал его вместе с книгой, говоря "А Ая, заказное, под расписку идет. Вот тут удостоверень, получение. Ульяна расписалась и, взяв письмо из рук Тимоши, в тот же миг выронила его. Ей показалось, что на глубоком конверте под жирной линейкой, где пишут обратный адрес отправителя, она увидела все то же тревожившее ее слово Софья. Тимоша быстро наклонился и поднял конверт. — Пожалуйста, держите крепче, Ульяна Ачаевна! — по сибирскому шутливому обычаю сказал он, вытягиваясь на носках, поднося письмо на ладонь. Ах ты, кавалер какой! — засмеялась Ульяна, взяла письмо, сунула в карман и вышла. Улица до дома Лисицынок было гораздо ближе, чем за дами. но Ульяна поспешила свернуть в переулок. Выйдя за огороды, девушка вынула из кармана письмо и прочитала адрес отправителя. Город Воскоярск, областной, улица Набережная, у семнадцать, квартира 1. Софья Захарна Великанова. Ульяна опустила голову. Легкий ветерок, налетавший из лугов, вырывал письмо, Ульяна крепко держала его, стиснув пальцами. Арина Васильевна с первых минут заметила, что дочь чем-то сильно огорчена. Ульяна старалась быть оживленной, разговорчивой, но вдруг неожиданно замолкала, с трудом вспоминая, о чем она говорила. — Ты не заболела, дочка? — наконец спросила Арина Васильевна. — Устала сильно, мама. Ночь не спала, комары не давали. Потом шла без отдыха, торопился. Иди в горницу отдохни. Ульяна пила с чаю и легла в постель. Я хотела заснуть, она ворочалась боку на бок, вздыхала, из головы не выходило все то же имя «Софья, Софья, Софья». Девушка так и не уснула. Когда стала вечерить, она надела новое платье и пошла к подружкам. Вместе с ними Ульяна посидела возле клуба. Пели песни, шутили, но ничто не могло принести Ульяне прежней беззаботности — Мозг словно сверлило все тоже. Софья, Софья! Кое-как, перекратав ночь, Ульяна на рассвете поднялась и ушла в тайгу. Ну что я бегу? Зачем я стремлюсь к нему? Сдерживая себя, — думала Уля. В полдень она вышла на берег таежный. Лисицына и Алексей, тож свернулись с раскопок. Время было обеденное, Ульяна подзывала находку, закричала Лодку! Эй, вы там искатели! Лодку! Через минуту Ульяна увидел на другом берегу краюхина. Он быстро бежал по тропе к лодке, размахивая руками, что-то крича. Отросшие волосы спустились на лоб, закрывали ему глаза. «Бежит-то как? Видно. Чует, что весочку от милой привезла», — решила Ульяна. «А может быть, спешит меня увидеть?» — вдруг подумалось ей. «Как сходила, Уля? Почему так быстро вернулась?» — работая веслом, — кричал Алексей с середины реки. «К вам, Алексей Корнеевич, спешила». «Ну и молодец! Я уж соскучился без тебя!» «Насмешник, Алексей Корнеевич! Честное слово, Уля!» Ульяна подтолкнула собаку в лодку, прыгнула сама, взяла за весла. Ещё так завидев Алексея, она решила, что с письмом торопиться не будет. Пусть он не думает, что её занимает и беспокоит его переписка с городской девушкой Софьи. Таёжницы тоже знают себе цену, у них тоже есть своя гордость. Пусть произойдёт всё так!» Они придут на стан, Ульяна поговорит с отцом, сходит на реку умыться, и только потом, сделав вид, что то, что вспомнила, отдаст ему письмо. Но то ли потому, что Алексей с радостью встретил ее, или, скорее, потому что любящему сердцу не прикажешь, Ульяна сказала о письме, едва вступив в лодку. — Письмо? — От кого, Уля? — удивленно спросил он. — Чужих писем Алексей Корневич не считаю, даже когда они бывают незапечатанными. Глядя в упор на Краюхина, проговорила Ульяна. — Ну, во всяком случае, на конверте должен быть обратный адрес. Алексей как-то виноват посмотрел на нее. Ульяна хотела сказать, что и адресов чужих она не читает, но лгать она не умела. Поджав губы, Ульяна замолчала. Алексей читал письмо все там же, под кедром. Ульяна сидела с отцом у костра и с подлобья поглядывал на Алексея. Вдруг он вскочил и, возбужденно, размахивая письмом, закричал «У «Уля, Уля, да я тебя поцелую!» Ульяна поднялась, видя, что он решительно приближается к ней, что он умом рехнулся, подумала она, обеспокоенная его необычным видом. Алексей подошел к девушке, нагнулся и поцеловал ее в голову. Лисицын удивленно щурился, ничего не понимая. «За такую весть, Уля, тебя озолотить мало!» — сказал с волнением Алексей и повернулся к Лисицыну. — Новость, дядя Миша! — Да какая! В архиве найден анализ руд, доставленных в прошлом веке из Улуюльского старовического скита. — Знать, в самом деле богаты наши края! — вскочил Лисицын. Он вынул из сумки принесенную ульяной бутылку с водкой. — Садись, Алёша! Добрую весть обмыть надо! — А я-то, думал, за что бы выпить? Старуха водочки послала. — А ну, видишь! Обернулась как.